Глава 57. Неожиданная башня. «У застройщика уже выбраны четыре агентства, и он работает напрямую только с ними. Это называется коэксклюзив», — объяснил Яков, увидев мое недоумение. «Если у нас будут клиенты, то мы должны организовывать показы и делить вознаграждения со сделки с кем-то из этой четверки». Застройщик этим компаниям и так платит по мелочи, поскольку тратится на маркетинг и полностью обеспечивает их клиентами. А когда эти копейки еще и на двоих делятся, то там вообще ничего не остается. «Яков, мы в любом случае должны работать с этим проектом. Нам важна полнота портфеля, охват рынка. Я бы хотел, чтобы клиенты, обращаясь в Whiteville за покупкой квартиры, могли с нашим брокером выбрать любой из сотни строящихся в центре Москвы домов, а не только тот, где нам побольше заплатят». Я вкладывал в эти слова столько эмоций, что стал говорить громко, чуть ли не кричать на Якова, но вовремя заметил это и продолжил уже спокойнее. Хочу, чтобы наши брокеры научились выносить комиссию за скобки формулы сделки. Деньги не должны влиять на то, какой дом наш эксперт предложит покупателю. Тем более, если этот дом клиенту подходит. Грейстоун полгода продавал только два проекта, а у нас их за первую неделю уже четыре. В идеале нужно сделать так, чтобы до конца года в портфеле Вайтвилл было 100 новостроек. А за 2017 год мы должны собрать все дома, которые строятся в Москве. «Понял», — ответил Яков. «Тогда работаем, шеф. Я узнаю детали по показам Царской площади и запрошу у них прайс-лист и шахматку». «А что такое шахматка?» — с любопытством уточнил я. «Это такая таблица, где каждая ячейка обозначает квартиру с площадью и ценой. Когда какие-то квартиры продаются, застройщик отмечает их цветом. Выглядит такая таблица в определенные моменты, как шахматная доска с разноцветными клеточками. Видимо, поэтому ее и прозвали шахматкой. Прикольно, ответил я. Шеф, есть еще одна новость. Я прочитал сегодня в фейсбуке у коллеги, что начались продажи новой башни в Сити. Это рядом с нами, называться будет Неват Towers. У них вроде сейчас идет этап предварительного бронирования для клиентов, но сами сделки будут подписываться осенью. Я пытался связаться с застройщиком, но пока не получилось найти нужный контакт. «Новая башня? Вау, круто!» От услышанного я начал суетливо ходить по главному залу, как будто волновался перед выходом на сцену. «Как нам начать ее продавать? Можем сходить туда на разведку под видом клиентов?» «Ну такое!» – поморщился Яков. «А если они тебя запомнят, а потом мы договоримся работать, и менеджеры спросят, зачем ты приходил к ним как клиент?» «Тоже верно. А может, я возьму и реально куплю там один апартамент?» Федя вот говорил, что откладывает деньги на квартиру в Рэдсайде и тоже давно мечтал купить недвижимость. Вдруг эта новая башня ему понравится? Не дожидаясь ответа Якова, я уже звонил Феде с предложением сходить прямо сейчас в офис продаж новой башни в Сити, посмотреть апартаменты и заодно попробовать договориться о сотрудничестве. Через два часа мы встретились с ним перед входом в двухэтажный офис продаж, выполненный из зеленоватого стекла со вставками из бежевого камня. Слева от входа, с высока, поглядывал на нас логотип из темного металла в виде двух стройных башен. Под ним из того же металла была строгая надпись Нива Тауэрс. Вся одежда Феди футболка, джинсы, стильный пиджак и ботинки Джузеппа Занотти были черного цвета. Завершали образ солнечные очки в черной оправе. На левой руке холодно поблескивали черные часы Убло. Я был одет в строгий пиджак, завязанный на шее узким галстуком. На удивление. Вся моя одежда тоже была темного цвета. Мы с Федей выглядели как два спецагента из фильма «Люди в черном. На несколько секунд агенты замерли у входа перед большими панорамными окнами офиса продаж, решая, кто же пойдет на дело первым. «Ладно, погнали», – уверенно сказал Федя и нырнул внутрь через вальяжно вращающуюся круглую дверь.